Глава десятая Поутру царского сплетника разбудили голоса за окном. «Ловись, рыбка, большая и маленькая!» Донесся до него голос жучка. «Плюх!» «Ах ты, кусанца!» — злорадно зашипел Васька. «На тебе, на тебе!» «Думаешь, зовы большие отрастила, и все можно? Получи!» Судя по звукам, рыбку уже поймали и теперь старательно шинковали. «Ловись, рыбка, большая и маленькая, и ты туда же! На, получи!» Виталий сполз с кровати, сладко потянулся, Прошлепал босыми ногами до подоконника и выглянул в окно. Жучок с Васькой занимались рыбалкой. Жучок закидывал в бочку удочку, которой служила обычная палка с привязанной к ней веревочкой. Наживкой служила косточка на ее конце. Рыбка клевала хорошо, ее даже подсекать не надо было. Стоило косточке коснуться поверхности воды, как в нее тут же вцеплялись хищные зубы. Оборотень делал элегантный жест, и черная рыбка плюхалась на деревянную плаху, около которой стоял Васька с большим колуном. Глухо тюкнула плаху топор, разрубив кость пополам. — Мазила! да ты попробуй попади когда она так скачет кот сделал еще один богатырский замах но в запале перестарался и колун занес его назад заставив плюхнуться на спину солеш васька кончай над рыбками издеваться, а то у меня косточки кончаются действительно пока васька боролся с колуном Рыбка успела схрумкать обе половины кости. Весь стратегический запас на них и Пробормотал жучок, глядя на последние три косточки у своих ног. Тем временем пойманная рыбка, закончив с наживкой, Начала жевать леску. — О, да они и на веревку клюют. — Нет, ты-ка хочешь, а я с этим делом завязываю. Если эти звери все белевые веревки сожрут, фу, Янка меня убьет. — И много вы по утренней зорьке на такую наживку наловили? — поинтересовался Виталий. Жучок с Васькой задрали головы. — Много? — откликнулся кот. — На косточки из-под яблоньки. Хорошо, Калеят? — Жучок, погоди удочки сматывать. Я еще свою кровожадность не удовлетворил. Вот эту рыбку я назову Виталий. На этот раз удар топора был точен. Челюсти пираньи отлетели в одну сторону, все остальное в другую. Я вот что-то не поняла. Виталик вывернул голову и увидел Янку, высунувшуюся из окошка своей спальни. Но она была так прелестна в своей ночной рубашке, что юноша судорожно со всхлипом вздохнул. — Так что там за косточки из-под яблоньки? — Да это не Михея твоего оттуда выкопали, — сдал кота Виталий. — Но ты гад, — расстроился Васька. — А вот нефига было моим именем тварь бессловесную называть а потом колуном ее охаживать. Так что у нас опять ничья. Два-два. Что за бред? Потрясла головой вдовица. Причем здесь Михей? Васька сказал, что ты его в первую брачную ночь на зелье пустила. Решил окончательно добить вредного кота царский сплетник. Ах, на зелье! Проварковала вдовица. «Ну-ка, Васенька, иди сюда!» Я как раз вспомнила, что мне для кое-каких зелий не хватает определенных частей тела одного наглого кота. «Не пойду!» — затряс лобастой головой кот. Девушка сделала резкий паз рукой в сторону Васьки. «Этот жест...» Заставил ее грудь всколыхнуться под ночной рубашкой так эротично, что царский сплетник чуть не выпал из своего окна. Кота же этот жест, наоборот, приподнял воздух и втянул в спальню вдовицы. На его месте должен быть я, мечтательно простонал Виталий. Соленее подбери, посоветовала девушка. Захлопывая окно. Но даже сквозь плотно прикрытые створки До царского сплетника с жучком Донесся дикий мяфваски. — Хозяйка, я все объясню. — Я тебе сейчас сама все объясню. — Хозяйка, не надо. — Надо. В спальне Янки-водовицы что-то загремело, Задребезжало и оттуда раздались глухие удары. «Хотя нет, не хочу я оказаться на его месте», поспешил откреститься царский сплетник. «Тут я, пожалуй, погорячился». «Давно она его так не охаживала», почесал задней лапой за ухом жучок. «Это теперь надолго». «Слышь, сплетник!» А с рыбкой-то чего делать? И ее там еще много. У меня на всех косточек не хватит. Виталий тоже почесал, Только не ухо, а затылок, И не лапая рукой. У вас соль есть? Есть. А бодия? Тоже есть. Тащи все к бочке, я сейчас. Царский сплетник... Хотел было сдернуть со стула, купленную накануне одежду. Но тут взгляд его упал на потерянный ночью узелок, мирно лежащий в углу спальни. Выходит. Жучок вчера не подвел, разыскал пропажу. Виталий распотрошил узел, быстро натянул на себя привычный наряд и, не желая раньше времени, сталкиваться с Янкой, Вышел во двор через окно. Что значит для бывшего спецназовца второй этаж? Около бочки уже стояла пустая бодейка и мешок с солью. — Спасибо за одежду, — поблагодарил юноша-оборотня. — Выручил. Теперь по следам меня не найдут. — Не найдут. Я их зачистил. Как? На узелок твой лапку приподнял. Оборотень радостно захихикал при виде вытянувшегося лица царского сплетника. Юноша принюхался к своей одежде и понял, что опять попался на элементарный развод. — Да, вы с вашей-то два сапога пара. — А ты думал. — Так дальше-то что? — Перекидывай. Половину зверей туда. Ткнул пальцем в водейку царский сплетник. «Я что, дурак?» «Туда лапы совать?» Отпрянул оборотень от бочки, в которой бесставались зубастые рыбки. «А ты на удочку?» «Э, «Еще чего? Костей так мало!» «Ладно, попробуем иначе». Виталик навалился на край бочки. «Помогай!» Оборотень присоединился к его усилиям. В бодейку хлынул поток воды вместе с резвящимися в ней пираньями. "Хватит", приказал юноша. Они вернули бочку в исходное положение. Заглянули внутрь. Теперь бочка была заполнена лишь на треть и состояла в основном из клубка бешено бьющих хвостами рыбок. Воды было совсем чуть-чуть. А теперь так. Виталий развязал мешок и высыпал его содержимое в бочку. — Что ж ты делаешь, изверг? — фыркнул оборотень. — Они же сдохнут. — Зато какая получится тарань. Ты пиво любишь? — Нет. — Это хорошо. Значит, мне закуси больше достанется. — Обязательно достанется от Янки. Ты знаешь, почем нынче на базаре соль? — Нет. — Она у нас привозная. — Да, попал ты, парень, сочувствую. — А че ж раньше не сказал? Жучок прислушался к воплям кота, доносящимся из спальни вдовицы. Но ни одному же страдать. — Ух ты! Добрый тень увернулся от пинка, И радостно хихикая умчался вглубь двора. — Ну, я посмотрю, ты крут. Надо же, с черным колдуном вчера сцепился. Жучок хоть еще и хихикал, Но в голосе чувствовалось уважение. — И как же ты выжил! Как-как? Дал в пятак? А ты откуда знаешь, что там драка была? Такие заклятия магические следы оставляют. Опять же нюх. Надеюсь, хозяйки меня не заложил? А как же, конечно, заложил. Полный доклад. Я на месте Васьки оказаться не хочу. Хочешь сказать, что теперь моя очередь? «Ага!» Виталий тяжко вздохнул и заглянул в бочку. Все-таки это были какие-то неправильные пираньи. Они пытались даже сквозь соль прогрызть себе путь к свободе. «Ладно, пусть потомятся. К вечеру буду насаживать». «А с остальными что делать будешь?» Кивнул издалека на бодейку оборотень, не рискуя подойти ближе. — Пусть плавают, могут пригодиться. Есть у меня одна идейка насчет них. Виталий кинул взгляд на наручные часы. — Блин! Разорались поросята, подняли в такую рань. Небось, петухи еще не пропели. — Пропели! — успокоил его жучок а ванька левша еще не приходил никто не приходил как это не приходил послышался обиженный голос кузнеца из заворот я уже давно тут сижу